«Эрис, это сам царь-победитель», — быстро сказала Гетера. Девушка опустилась на колени в почтительном поклоне. Александр отказался от предложенной накидки, пошел через проулок и сад, не одеваясь, и вступил в слабо освещенную переднюю комнату во всем великолепии своего могучего тела, подобное Ахиллу или иному прекрасному герою древности — Вдоль стен здесь, по вавилонскому обычаю, были построены удобные лежанки. Таис приказала обеим служанкам вытереть, умастить и причесать царя, что и было выполнено с волнением. Афиненко удалилась в свою спальню, бросила на широкое ложе самое драгоценное покрывало из мягкой голубой шерсти таврских коз и скоро явилась к царю во всем блеске своей удивительной красоты — в прозрачном голубом хитоне, с бирюзовым венчиком Стефани, в высоко зачесанных волосах, в берилловом ожерелье храма Кибелы. Александр привстал, отстраняя за ашт. Гетера подала обеим рабыням знак «Удалиться». «Ты хочешь есть?» — спросила она, опускаясь на толстый ковер. Александр отказался. Таис принесла вычурную персидскую чашу с вином, разбавила водой и налила два походных патариона из зеленого кипрского стекла. Александр со свойственной ему быстротой поднял кубок, чуть сплеснув. — Афродите, тихо сказал он.